Глава 10 Последний день отдыха начался с телефонного звонка. Накануне от переживаний я долго не могла уснуть, так что с просонья не сразу поняла, где телефон, и долго шарила по полу рукой. Звонок прервался, и я облегченно откинулась на подушку, но опять заиграла омерзительно громкая музыка. Пришлось встать и заняться поиском телефона всерьёз. Звонил Вовка. И когда я увидела его фото на экране, остатки сна как рукой сняла. Волнением сдавило горло, и я на секунду замешкалась, прежде чем взять трубку. Зачем он может звонить? А вдруг он в городе? Вдруг решил приехать, чтобы всё исправить? И зачем он мне здесь теперь нужен? За пару секунд я так себя накрутила, что едва не сбросила звонок. Но пришлось собраться с силами. Как только взяла трубку, поняла, что о нашем недавнем разговоре о расставании Вовка совсем забыл. Полагаю, что его настолько не заботила я, что он выбросил эти мысли из головы. «Лиль, тут такое дело, я уже домой приехал». «И?» — разговаривать с мужем не хотелось вовсе. «Неужели он думает, что я поспешу в родной город, когда узнаю, что он вернулся?» «Холодильник пустой». «Конечно, я же на море». «Точно». В трубке воцарилась тишина. На Вовку это не было похоже. Я не про забывчивость, нет. Как раз это для него нормально, а про нерешительность. Не помню, чтобы когда-либо он так мялся. Сердце застучало от беспокойства за квартиру. Что, если он приехал, а там прорвало трубу? Он ведь даже не в курсе, как перекрыть воду. Я вскочила с кровати, путаясь в одеяле. Недовольная Анька приоткрыла глаз, чтобы одним взглядом продемонстрировать всю степень презрения к раннему пробуждению. но по моему лицу заметила, что разбудила я её не из вредности. «Вова, что случилось?» Была ещё жива надежда, что муж засмеётся и скажет, что всё в порядке. Но Вовка вздохнул так, будто сию минуту собирался приставиться, и сердце моё оборвалось от плохого предчувствия. «Вот ты всегда меня чувствуешь, Лилечка». «Если ты сейчас не скажешь...» Грозно начала я тем самым тоном, каким обычно разговаривала с учениками. «Приезжай, пожалуйста». оборвал меня Вовка. «Всё, всё просто кончено, понимаешь?» Несмотря на то, что, по словам Вовки, я всегда его чувствую, в этот момент я ничего не поняла. Даже версия с прорывом трубы не была толком отметена. Он ничего не пояснил и положил трубку, оставив меня наедине с собственными мыслями, рождёнными страшной фразой. Мысли плодились, множились и заставляли паниковать. Мой муж, которого я с некоторых пор желала называть не иначе как «бывший», никогда не впадал в уныние. Все, и я в том числе, знали его как балагура, душу компании и человека, который радуется каждому дню. Вот чего у Вовки не отнять, так это таланта поднимать настроение. Он умеет поднимать настроение в самых, казалось бы, сложных ситуациях. Но теперь он сообщает, что всё кончено. Иллюзий я не питала, речь идёт не о наших отношениях. Вряд ли Вовка так запереживал из-за возможности меня потерять. Работа точно нет. Мой муж вывернется из любой поганой ситуации. Он знает, что не останется безработным. Что-то с родными. У меня со всеми хорошие отношение, и свекровь в случае что позвонила бы в первую очередь мне, а не сыночку, который большую часть жизни пребывает в бегах от ответственности. Анька окончательно проснулась и тоже начала строить предположения. «Лиля, он точно что-то подцепел. Глупости. С его образом жизни? Да сто процентов. Какой-нибудь хламидиоз он бы и без твоего присутствия вылечил. А значит, что?» «Что?» — обалдела уставилась я на подругу. «Это что-то смертельное». Анька сделала скорбное лицо. «Проститься хочет». «Дура. Я вроде бы и разозлилась, но еще больше занервничала». На самом деле, это была единственная версия, над которой я действительно задумалась и не отвергла, как несостоятельную. Я металась по комнате, как загнанный зверь, перезванивала Вовке, но он не брал трубку, а позже и вовсе отключил телефон. «И что думаешь делать?» — спросила Анька, понаблюдав за мной некоторое время. Я фыркнула и ничего не ответила. Подруга помолчала и опять начала. Тимур к решительным действиям так и не перешёл. Я злобно посмотрела на неё, но подходящих слов для возражения не нашла. Ведь и правда, не перешёл, да и вряд ли перейдёт. Один день до отъезда остался. Я истерически хохотнула. Меня сама судьба от измены защищает. «Ты на что намекаешь?» Успокоившись, спросила я, Анька пожала плечами. «Поехали домой. Я загорела, ты отдохнула, пришла к мысли о разводе. А то сдохнет эта зараза без прощения твоего. Ты ж всю жизнь страдать будешь. Я растеряно села на незастеленную кровать, топорщившуюся бельём. Удивительно. Но после вчерашнего вечера, когда я так остро почувствовала разочарование в Тимуре, это решение представлялось единственно возможным. Анька почувствовала во мне сомнение и смятение и принялась убеждать. Продолжать с ним знакомство ты не собираешься. Он знает, что мы уезжаем завтра, и тут два варианта. Или он начнёт требовать продолжения банкета, и тебе придётся его послать. Или он этого не сделает, и ты расстроишься. Как бы ещё к этому уроду не вернулась тогда. Считаю, что уходить нужно на пике популярности. Анюта робко улыбнулась, тем самым смягчая твёрдость своих слов. Я знала, что она не хотела меня обидеть, но чувствовала печаль. Всего неделя, но я, наверное, влюбилась, и потому было очень тяжело решиться. Такой приятный отпуск, в который пришлось ощутить себя молодой и красивой, подошёл к концу. Но я уже взрослая девочка, янька права. Уходить нужно сейчас. Не знаю, повезло нам или нет, но через пару часов железнодорожного вокзала Анапы уходил подходящий поезд. Собрались мы рекордно быстро, и когда выходили с чемоданами из домика, телефон произнес громкое пили, от которого я вздрогнула. Пришла смс -ка. Я остановилась, прислонив к бедру чемодан и достала телефон из кармана. 9 часов утра. Тимур проснулся и решил поздороваться со мной. «Доброе утро, солнышко!» Я сухими глазами смотрела на экран, и что есть силы стискивала зубы. Мне вдруг показалось, что я совершаю дикую глупость, покидая Анапу сейчас. Мимолетно промелькнула мысль, что, возможно, следовало попробовать рассказать правду. Что в этом такого? Сколько вокруг обманутых мужей и жен? Анюта остановилась всего в паре шагов и терпеливо ждала моего решения. Она смешно сопела, чемоданов у неё было больше, но даже взглядом не показала своего недовольства задержкой. Поверх мессенджера появилось сообщение от сервиса такси, которое сообщало, что водитель уже на месте. Если судьба и была, то сейчас она точно подсказала мне правильное решение. И я уверенно спрятала телефон в карман. Ответ Тимуру я отправила уже в вагоне, а после отключила телефон и выбросила сим-карту в окно разгоняющегося поезда. Я боялась зайти в собственную квартиру. Судорожно нашла ключи в сумке, дрожащими руками выбрала подходящий и сжала его в кулаке. В дороге мы провели почти сутки, в течение которых мучили мысли, одна другой страшнее. Я позвонила свекрови, но она ничего не знала. И успокоить это никого не могло. То, что Вовка всё скрывал даже от матери, только заставляло предполагать худшее. И потому я безумно боялась появиться в квартире. Внизу громыхнула дверь, и я встрепенулась. Оттягивая неизбежное только мучила себя, ведь всё самое плохое уже, по-видимому, случилось. Не успела я вставить ключ в замок, как он открылся изнутри. За ту секунду, что дверь открывалась, я успела почувствовать сильнейшее облегчение и ужасное раздражение. Но в итоге всё обернулось недоумением. На пороге стояла девушка. Она была мне незнакома, хотя город у нас маленький, И, как правило, все друг с другом шапошно знакомы. Девушка была маленького роста, обтягивающее чёрное платье подчёркивало большую грудь и избыток веса. Но зато чёрные длинные волосы смотрелись шикарно. Да и лицо у неё было очень даже приятным. Большие глаза, пухлые губы, но всё портил избыток макияжа. Так что я даже не знала, это будущее знакомое мне нравится или нет. Почему будущее знакомое? потому что я совершенно точно собиралась узнать, кого же в мою квартиру притащил Вовка. «Добрый день. Девица стояла на моём пути и уходить в сторону не собиралась. Вы к Владимиру?» «Нет, я к себе». Я дёрнула дверь на себя, чтобы освободить проход. Девица неохотно посторонилась. «Вы кто?» Мы разговаривали негромко, но в тишине квартиры слова разносились быстро. И в коридор выскочил Вовка. Выглядел он хорошо, загорел, длинные волосы лежали в продуманном беспорядке. А Майка обтягивала стратегически важные места. Сколько его знаю, ни разу муж не выглядел плохо. Даже в болезни умудрялся приводить себя в порядок. Этой его способности я всегда завидовала. Лилечка. Вовка весь засветился от счастья. «Заходи скорее, мы тебя ждали». Я опешила от такой наглости. «Они ждали? Меня приглашают войти в собственную квартиру?» На девицу я посмотрела уже не оценивающе, а с неприязнью. Мне она нравилась всё меньше и меньше. Судя по цветущему виду, Вовка умирать не спешил. А значит, вызов меня из Анапы был совершенно точно связан с этой черноволосой. «Владимир?» Я старалась говорить спокойно, но чувствовала, как в голосе пробиваются учительские нотки. «Кто это?» Не было нужды указывать пальцем. Все присутствующие и так поняли, о ком идёт речь. Вовка старался держаться молодцом, но я знала его уже не первый день, и потому заметила на красивом лице и страх, и смятение. Мне даже стало интересно, что же так смущает моего мужа. «Мы вам всё расскажем», — вступила в разговор девушка. Для непрописанной в данной квартире слишком уж активно вступила, как я считаю. Я посмотрела на неё, и девушка вздрогнула. Уверена, в моём тяжёлом взгляде можно было прочесть, куда я предлагаю отправиться с этим раздражающим «мы». Вовка тоже многое понял и бросился помогать мне с чемоданом. Я молча прошла в кухню, но садиться не спешила. Прислонилась задом к подоконнику и сложила руки на груди. Вова с черноволосой вошли следом и замерли напротив, на манер проштрафившихся учеников. Я вспомнила слова Тимура про тридцатилетних мальчиков и чуть было не засмеялась. Слишком уж говорящая была картина. Мысль о Тимуре отозвалась болью где-то внутри и дала мне силы, чтобы выглядеть хмурой. Итак, я слушаю. Лилечка, это Юля. Юля сделала робкую попытку улыбнуться, но отражение во мне не нашла. Я демонстративно оглядела её с ног до головы и приподняла одну бровь. «И что Юля делает в моей квартире?» Я специально подчеркнула, кому принадлежит наше жильё. До меня вдруг дошло, что она вполне может жить здесь уже не первый день. И где эта чернявая спит? Сомневаюсь, что на диване. Ни в одном помещении с Вовкой, ни в этой жизни, ни с таким размером груди. И пока Вовка подбирал слова, я рассматривала, как судорожно дёргается кадык на его шее. Юля опять решила вступить в разговор. «Я беременна». И вот здесь я не сдержалась. Расхохоталась в голос. До меня тут же дошел весь комизм ситуации. Меня, законную жену этого кобеля, вызвали, чтобы сообщить о беременности любовницы. Вовка, который всю жизнь бежит от ответственности и действительно может решить, что его жизнь кончается с появлением ребенка, настолько запаниковал, что вызвал меня. Но на что он надеется? Поздравляю. Я, наконец, успокоилась и с интересом взглянула на Вовку, пытаясь понять, что за мысли бродят в его голове. «А в моей квартире-то ты что забыла?» Вовка посмотрел на меня с надеждой. «Лилечка, так уж вышло, что Юля беременна от меня. Я поняла, раз уж другого идиота рядом не наблюдается. Вопрос остаётся открытым. Честное слово, ощущение такое, будто цель урока из детей пытаюсь вытянуть». Юля судорожно сглотнула, нервничая, но мне не было её жаль. «Вы разведётесь с Владимиром?» — с надеждой спросила девушка, но не успела я ответить, как влез Вовка. «Лиличка, я понимаю, как тяжело тебе принять решение, мы столько лет вместе, столько прошли рука об руку. И я люблю тебя по-прежнему сильно, но в жизни так бывает». Я слушала абсолютно бессвязную речь, основанную на том, что нас объединяет сильная любовь. которую мы пронесли через года. О да, настолько сильная любовь, что передо мной стоит беременная от мужа девица. Но я хорошо знала Вовку и потому не перебивала, пытаясь осознать, для чего же он затеял всю эту встречу. Боится, что я откажусь от развода? Так у нас ни детей, ни общего имущества, разведут и без моего согласия хоть завтра». Но когда Вовка закончил перечисление моих и юлиных достоинств словами: "Если захочешь развода не будет, а я буду воспитывать ребёнка на расстоянии", пазл сложился. Мой муж решил, что я освобожу его от женить бы на этой девчонке. Страх настолько затуманил ему мозг, что он меня с лучшим другом перепутал. Хотя сама виновата бесконечное прощение и измен должно было закончиться именно этим. Юлия «Вы, когда спали с Владимиром, знали, что он женат?» Тяжело вздохнув, я перебила слово «излияние мужем». Он приободрился, решив, что я на его стороне. «Знала». Юля поджала губы. «Но...» Я остановила ее движением руки. «А вы знали, что помимо вас у него еще штук пять постоянных любовниц?» Вовка икнул когда Юля вперилась в него злым взглядом и, надеюсь, осознал, что помощи не дождется. «Он сообщил вам, что эта квартира принадлежит мне, а сам он имеет только дорогой гардероб, чтобы производить впечатление на дурочек». И это оказалось для Юли секретом. Скорее всего, Вовка ей вещал, что не хочет выгонять меня на улицу. «Почему же вы тогда с ним живёте?» — перешла девица в наступление. «Действительно, почему?» «Очень удобно», — сказала я чистую правду. Муж якобы есть, никаких ко мне вопросов. Да и денег он периодически подкидывает, тоже плюс. Не в семейный, конечно, но в личный бюджет. Вовка хмуро смотрел на меня. Для него стало неожиданностью, что я его воспринимаю как необходимый придаток к статусу замужней женщины. Он-то мачо в майке считал, что хорошо скрывает измены, а оказывается, мне просто плевать на них. Слышать это было бы неприятно любому, но не мне жалеть мужа. Так что я твёрдо посмотрела на Вовку, не пряча взгляд. «Совет вам, до да любовь, голубки. Завтра подаю на развод». Юля засветилась от радости, но рано. «Прошу вас освободить мою квартиру. Юлия, поможете Владимиру собрать вещи?»